Двадцатое. Матерь огни йоги Каждый знак, даваемый находчиво, подберите и отметьте. Условия не позволяют сеять их поверх необходимости, повторяться не будут. Приложить надо всю зоркость и силу собрать. Пусть вихри проносятся мимо. Вы знаете свое, и от главного не отклоняйтесь. Ураган, явленный пусть только укрепит мощь вашего духа. Устоять можно лишь в башнях духа. Понятные события силу дадут устоять до конца, ибо раскрыто понимание происходящего. По напряженности выявления тьмы можете судить о мощи грядущего света. Свет впереди.